24 марта, суббота. Выехали утром, пока холодно, и зомби здесь тихие. Броневик немного тяжеловато, но уверенно катил по колдобинам. Поток беженцев поредел, мы уже спокойно проехали до переулка, поднялись вверх к магазину запчастей. Покойников на улице вновь прибавилось, теперь их тут было не меньше, чем в Москве. Район частной застройки и прилегающие к нему хрущевки комендант защищать и не обещал. Кое-где на деревьях висели плакаты. К одному подъехали поближе, там было объявление об эвакуации. Тем, кто хочет воспользоваться последним шансом, давалось место и время сбора, во вторник будет последний конвой, после чего район объявляется окончательно покинутым. Все оставшиеся остаются на свой страх и риск. Ну что ж, мы изначально и рассчитывали на свой страх. Способным передвигаться самостоятельно предлагалось добираться до арт-училища. Там под прикрытием прочного забора и охраной военных разместили эвакопункт. Прилагалась и грубая карта города. Районы относительно безопасные – новая застройка. Районы опасные – парки, пятиэтажки. И смертельно опасные – частная застройка и, как я предполагал, район тюрьмы. Военные судили со своей колокольни. Районы делились на опасные и безопасные для группы вооруженных людей – Одинокому беглецу в частной застройке больше шансов укрыться от мертвяков за заборами, воротами, на чердаках. Да и дверь можно закрыть за собой. Правда, остается проблема мутантов, а там, где много собак на цепи, возможно появление зверюк и пострашнее той, которую мы завалили. Но туда нам пока не надо, да и по тактическим характеристикам мы уже ближе к военным. Вот разве что патронов мало. Их всегда мало, если нет своего склада. Ну что ж, склад есть, осталось сделать его своим. Автоматных патронов там, конечно, не будет, зато наверняка наберется несколько сотен ружейных и сами ружьи. Автоматные есть в тюрьме, но ну, где там искать оружейку в я понятия не имею. А чтобы вычистить все наружные помещения, больше патронов потратишь, чем добудешь. Да и вообще, пусть терминатор воюет в тесных коридорах с беззвучными ядовитыми тварями в засаде. Ему кофе он железный. А наша задача не побеждать. Выжить. Вот наша задача. Скоро представилась и возможность проверить наш броненосец Потемков. Возле автосупермаркета, который был нашей первой целью, столпилось 8 мертвяков. Похоже, жители окрестных одноэтажек. Домашняя одежда, все слегка погрызанные, но без серьезных повреждений. Где жили, там и ожили. Броневик легко сгреб их всех в кучу, удары оказались даже слабее, чем мы ожидали. Двух мертвяков поломало, они все так же тянули руки, но подняться уже не могли. Одному сломало шею, голова активно моталась во все стороны на неподвижном теле. Остальные наезд перенесли без последствий. Второй заезд. Откатываюсь задним ходом подальше, беру разгон. Удар чувствительнее. Повисаем на ремнях. Пристегиваться теперь обязательно. Еще два беспокойника скопыть долой. Трех придется, как раньше, топоры. Благо теперь и топоров у нас три. Из высокого джипа вылезать быстро и просто. Не поднимаешься, а слезаешь. Быстренько выскочили, порубили стоячих, добили лежачих. Да, машина существенно помогает. Но надо все же надыбыть патронов и валить их прямо из машины. И поставить сверху ружье на турели. Пулемет нам особо не нужен, не подходящей цели для пулемета. И неподходящее оружие для такой цели. а патронах не напасешься. Разве что РПК и одиночными. Но где же его взять, РПК? Сейчас наша цель – прицеп. Выбираем самый здоровый, с парными колесами и тормозом, приводимым от прицепного крюка. Конечно, возможности машины с ним снижаются вдвое, зато и грузоподъемность увеличивается не меньше. Тут же возле магазина за углом стоят бочки из-под масла. Вдвоем закидываем в прицеп 4 200-литровки и пару соток. Можно бы и больше, но больше для нас тут не припасли. Сам магазин по-прежнему не взломан. Ломать или не ломать. С одной стороны, надо брать, что можно прямо сейчас, а с другой, долго тут возиться не хочется. Есть цели и поважнее. Наконец, нахожу приемлемый выбор. Путь через подсобку. Дальше дело техники. Замок на воротах дворика сдается после первого рывка машиной. Дверь во внутреннем дворе прочнее. После нескольких неудачных попыток подцепить ее топором, приходится дырявить замок пулями. Шумно, но вряд ли поблизости есть кому на это реагировать. На складе находятся еще две бочки двухсотки с маслом рабинол. Хрен его знает, насколько оно хорошее, но 5В40 по параметрам вроде годится. Машина у нас не новейший болид, а заслуженный японоуазик. авось не подавится. Вот затащить тяжеленные бочки в прицеп не так просто. По идее их надо закатывать. Еще от финикийцев грузы так и пакуются. По пуду в руку, мешок в три пуда на спину, а десятипудовая кадушка-катушка, чтобы ее катать. Доски можно оторвать от забора, но тонкие. Четверть тонны их проломит с ходу. А воять пространственную конструкцию не хочется. Да и нечем, гвоздей нет. А я не мастер храма в кижах, чтобы одним топором обходиться. Ладно. Погрузку бочек откладываем, сперва за инструментом. Там есть опоры-треножники, если подпереть им доски, должно выдержать. Разбираться с каталогом деталей и складской системой обломно, и некогда. Тащим все маломальски похожие на детали для джипов и приравненных к ним. Не забывай, конечно, фирменный раздел УАЗа и Жигулей. Запчасти на самые простые и распространенные машины всегда пригодятся. Работа мародера не так легка, как кажется. К окончанию погрузки мы мокрые и вымотанные. Правда, вывезли все, что нашли полезного. Теперь на базу. Прицеп поставим там и опять в набег. Разминка прошла успешно. Пора на главную цель сегодняшнего дня – оружейный магазин. А на обратном пути можно и продукты поискать, пожрать свежего, пока электричество есть. Потом только консервы и сухое всякое. И надолго. До свинофермы или чего-то в этом роде мы дорастем скоро «Железок набрали, оружие и добудем, а дальше как?» «В цеху жить неуютно», — вспомнила вечную тему Иринка. «Пару дней еще поживем. Надо взять, что надо, пока другие не успели, или просто не спалили с дуру. И поглядим, что там в коттеджном поселке творится. Там ночью тихо было, скорее всего, никого нет». «Так что же им, по ночам дискотеку устраивать?» — вмешивается Маша из второго ряда. «Ну, мало ли, какого беспокойного соседа пристрелить?» предлагает Дима свой вариант. — Ага, который шумит по ночам. — А может, завтра и посмотрим? Выберем себе домик и будем уже там жить, а сюда на работу ездить, не дает увести на хохмачки Иринка. Дом укрепить надо. Мало ли какие твари там шаствуют по окрестностям. Это от обычного зомби забор спасает. А такая зомбака вполне может его перепрыгнуть. Наша просто не догадалась. — Ну да, наверное. Тогда поехали дальше собирательством заниматься. — Ага. Давай за руль, кстати. — Я? — Ну да. Пока нужно просто проехать по дороге. Когда к месту подберемся, поменяемся. Тут это легче. — Поехали. Иринка осторожно переваливала каждую колдобину, но вела достаточно уверенно. Все же большие колеса и гидроусилитель делают чудеса. Еще бы коробку-автомат. Впрочем, с ручкой она более-менее обращаться умеет. Надо будет и остальных поучить, даже может взять одну из машин в сервисе и пусть катаются по очереди, пока не сломают. Бензин, конечно, жалко, но и важнее. А бензин? Есть у меня по бензину задумка. Вечером попробую провернуть, если силы останутся. До узкой улочки между желто-серым высоким забором тюрьмы с витками колючей спирали на шестах над ними и немногим более низкими заборами автохозяйств, с другой стороны, добрались без приключений. Беспокойников на улицах было в количестве, но держались они в основном в тени домов, на средину не лезли. Проезжающая машина их никак не привлекала. Кое-где в окнах домов были живые люди, но никто не махал, не звал на помощь, а сами мы в Чипы и Дейвы ничуть не стремились. На въезде булочку я перебрался за руль, и мы покатили побыстрее. Тут мертвяки пошли гуще, и многие действительно в серой форме ЗК разбрелись беспокойнички. Изодранные, многие с прижизненными пулевыми ранами, бой не была та еще. Из персонала попался только один, а может и не из персонала, просто кто-то в форме. Хотя скорее все же из персонала, очень уж весь избит. Это не зомби, это его живые смертным боем. Да, жутенько. Броненосец раздвигал всю эту рваную толпу достаточно уверенно, под колеса никто не набился. Трупо отбрасыватель мой с работой справлялся. Некоторые из мертвяков тянули руки, но, не имея за что уцепиться, благополучно оставались за кормой. Если бы не жуткие их глаза, можно было бы даже сказать, что едем мы спокойно. Но нет, насчет спокойно — это преувеличение. На нервах мы ехали, стволы в руках держа. Качественное автомобильное стекло голой рукой разбить практически нереально. Но все же не броня это. А пара тонких стальных прутиков, что на всякий случай наварил я прямо к дверцам поверх стекол, это так.